Светящиеся пунктиры трассирующих снарядов пологими траекториями шли к цели через сгущающуюся темноту. Судно начало крениться сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Внезапно пароход резко повалился на борт погружаясь кормой. Бушующий на судне пожар позволил сигнальщикам Шейра ясно видеть все подробности этой трагедии. Вскоре пароход затонул, и снова наступила непроницаемая темнота, как будто кто-то выключил весь свет». Между тем, вспомогательная артиллерия Шейра перенесла огонь на танкер примерно в 6 тысяч тонн водоизмещения, по которому уже ранее велся огонь. На танкере бушевал пожар, но он, хотя и медленно, продолжал движение. На борту не было видно ни души. Команда, видимо, уже оставила танкер через противоположный от Шейра борт. К обстрелу танкера присоединились и орудия главного калибра, и в течение одной-двух минут судно затонуло, погружаясь носом. Продолжая поиск, Шейр полным ходом ринулся в густую темноту. «Прямо по курсу какая-то тень», — доложили сигнальщики. «Еще одна тень рядом с первой». Первая тень материализовалась в судно грузоподъемностью около десяти тысяч регистровых тонн. Вторая тень, судя по всему, была танкером примерно в 14 тысяч тонн. Артиллерия вспомогательного калибра «Шейра» вначале открыла интенсивный огонь по меньшей из двух целей — грузовому пароходу, глубоко сидящему в воде, то ли от перегрузки, то ли от уже полученного попадания. Танкер же, неожиданно с в воду за кормой, повернул и стал уходить на большой скорости, ставя дымовую завесу. Башни Шейра дали ему в догонку залп. Через несколько секунд огромная масса пламени взметнулась в ночное небо. Затем языки огня охватили все судно от носа до кормы. Пламя лизало его мачты, трубы и надстройки. Затем один за другим начали взрываться нефтяные танки. С мостика танкера начали пускать ракеты рассыпавшиеся по ночному небу. Неизвестно было, подавал ли танкер сигналы другим судам конвоя или ракеты сработали автоматически от пожара. С мостика Шейра видели, как танкер начал уходить в воду на ровном киле и принесли огонь по сухогрузу в 10 тысяч тонн, на котором был виден небольшой пожар. Орудия главного и вспомогательного калибра Шейера открыли по нему огонь, и после двух залпов Шейер оставил цель. Пароход, пылая, завалился на борт. И снова наступила темнота и полная тишина. Со скоростью двадцать узел Шейр стал прочесывать район в поисках новых целей. Опять была обнаружена тень, оказавшаяся сухогрузом примерно в семь тысяч регистровых тонн, который, судя по всему, уже тонул. Кранкин некоторое время изучал пароход в бинокль, что-то обдумывая. На мостике царила тишина, как в операционной. «Прожектора готовы?» — спросил командир. «Так точно!» «Осветить цель прожекторами и открыть огонь!» — приказал Кранке. «Есть открыть огонь!» — отрапортовал капитан второго ранга Шуман. «Открыть прожектора!» Мощный луч света прорезал темноту и остановился на судне, обреченно стоявшем всего в двух милях от шеера. О нем были видны фигурки людей, бегущих по трапу с мостика и снующих у ходовой рубки. Эти люди знали, что их судно обречено».